Глава 25. Наука на будущее. «Ну и как у нас дела, Боря?» Рыченков привычно пыхнул терпким табачным дымом, после чего перегнал изгрызенный мундштук старой трубки в уголок губ. «Все как всегда, Дорофей Тарасович», легко взбегая по трапу, ответил Измайлов. «Миллион триста тысяч опыта сняли с дружины и ополчения, еще пять миллионов предоставит барон, как и двести тысяч рублей». «Обдерет островитянка хлипку», — заметил Рыченков. «А вот это уже меня не касается. Идет война, и я действую строго в правовом поле». Причем еще и веду себя куда цивилизованней цивилизованных европейцев. «Это точно. Что-то еще?» Пушки береговой батареи оказались 75-миллиметровыми коне, так что малость снарядами разживемся. Переснарядить их все проще и дешевле, чем ладить новые». «От каперов стерегся. А тут мы как снег на голову», — заметил Рыченков. «Что с кораблями, Дорофей Тарасович?» Яхта деревянная, но для крейсерских операций вполне пригодна Пара миноносцев, стареньких, тихоходных Но наш наниматель поиздержался и выбирать ему не приходится Будет рад и им, тем более за четверть цены Согласен Ладно, с старпом, побегал в свое удовольствие, пора и честь знать Если ты думаешь, что я стану выполнять твои обязанности, то сильно ошибаешься Закруглил разговор Раченков, привычно пыхнув очередным облачком терпкого табачного дыма. «Есть приступить к выполнению своих служебных обязанностей?» Вскинув руку к обрезу полевой панамы, произнес Борис. «Ага, так переодеться не забудь». Отряд уже собрался воедино, вошел в гавань Транкероса. Эсминец, четыре миноносца, семь катеров и вооруженный танкер «Альбатрос». «Вообще-то дурная затея брать с собой в рейды подобное судно, но и выхода другого не было. Под десант, конечно, можно использовать и какой-нибудь из призов, но что делать с ограниченным запасом хода его отряда? Без топлива он уязвим, хотя топки у кораблей под двойное отопление. Но это так, на всякий непредвиденный. Лучше бы не надо». Борис сильно удивился, когда узнал, что при наличии морской пехоты десантные корабли отсутствовали как класс. Для высадки использовались самые обычные суда, с которых спускали шлюпки, катера и баркасы, а потому процесс был долгим и мешкотным. Мелькнула была мысль построить таковой, благо имелся у него на примете новатор-кораблестроитель, но по здравому размышлении он от этого отказался. При всех его серьезных доходах статьи расходов Измайлова были не менее впечатляющими. Более миллиона рублей в год уходило на одно только жалование. А тут еще и содержание кораблей. Семь вымпелов – не шутка. Такое под силу далеко не всякому боярину. Конечно, «Пеликан», их плавучая мастерская, был не просто на самоокупаемости. Благодаря переделке берданок, патронной линии и производству снарядов он еще и прибыль приносил. Не сказать, что на фоне трат она была существенной, но для поддержки штанов хватало. А что такого? Яковенков правильно заметил, это же настоящий плавучий завод. Борис спустился в свою каюту и вскоре уже в морской форме поднялся на палубу, обходя владение. У Старпома на корабле обязанностей хватает. По-хорошему их столько, что и вздохнуть-то некогда, даже на таком небольшом корабле, как «Новик». Это у Измайлова, как у судовладельца, есть кое-какие поблажки, и он может себе позволить вот так сбегать на берег. Пройдя по кораблю с инспекцией, он поднялся на мостик и вновь окинул взглядом корабли своего отряда. К слову сказать, они сейчас одеты не в тот камуфляж, в котором щеголяли еще полгода назад. За прошедшее время Измайлов успел получить четвертую высшую ступень развития своего дара. Это, конечно, не значило, что всякое его развитие прекратилось. Как говорится, нет предела совершенству. Но бонусы, а ничем иным в его понимании ступени развития не являлись, достигли своего максимума. Но, признаться, благодаря этому у него все же случился качественный скачок. Или это результат большой практики и наработки реального опыта в создании камуфляжей? Словом, рассматривая как-то раз Новика, Борис подумал, отчего бы не попробовать изменить рисунок. Подправить там, убрать тут, заменить здесь, использовать иную цветовую гамму. На поверку он получил новый камуфляж с совершенно иными показателями. Артефакт – корабельный камуфляж типа «Новик». Заметность – минус 10%. Рассеивание снарядов – плюс 4%. Активация – пассивный. Целостность артефакта – 100% выход артефакта из строя потеря 10 процентов рисунка статы увеличились вдвое и это не персональный а типовой проделал то же самое с миноносцами и на выходе получил точно такое же увеличение постарался создать персональный но не преуспел в этом зато все получилось наилучшим образом с катером который прибавил пару процентов на рассеивание и 5 на заметность взгляд сам собой остановился на садко Несмотря на то, что катер пристроился у борта эсминца, показатели его камуфляжа не рассмотреть. Нужно приблизиться на расстояние 5 метров. Это неизменное условие для всех камуфляжей. Однако Борис и так помнил его показатели. Артефакт – корабельный камуфляж катера «Садко». Персональный. Заметность – минус 15%. Рассеивание снарядов – плюс 7%. Активация – пассивный. Целостность артефакта – 100%. Выход артефакта из строя – потеря 10% рисунка. Правда, чтобы получить такой результат, Борису пришлось переодевать катера лично. Каждый из них получил свой неповторимый рисунок. При всем желании Борис не мог скопировать его. Каждый последующий был похож на предыдущий и в то же время отличался от него. Это натолкнуло на мысль, что если он сам возьмется за роспись Новика – то и результат получится значительно лучше. Однако, оценив объемы предстоящей работы, Борис предпочел отложить этот опыт на потом. Лучше все же думать не над персональным, а над улучшением типового. Так оно получится гораздо продуктивней. На то, чтобы закрыть вопрос с получением выкупа, ушло 6 часов. Пока суд до дела, все корабли и катера по очереди подошли к «Альбатросу» и пополнили запасы топлива, Покончив с этим за час до погрузки на борт последнего мурпеха. «Ну что, Борис Николаевич, поздравляю вас с очередным удачным рейдом!» Прибыл на эсминец с докладом Новиков. «Деньги барон собрал все?» — поинтересовался Борис. «И опыт, и деньги. Первый распределен по характерникам, а наличность — вот», — протянул он саквояж. «Хорошо. Что по трофеям?» 1075 миллиметровых снарядов к пушкам Кане». «Три тонны артиллерийского пороха, тонна ружейного, остальное интереса не представляет. Жаль, орудия пришлось подорвать. Могли бы пригодиться». «Лишняя суета, Денис Владимирович», — возразил Измайлов. «С одной стороны, оно вроде как трофей, но с другой, одна пушка стоит четыре с половиной тысячи. По сегодняшним заработкам Бориса, время в данной ситуации дороже. Потому как, если бы затеялись с демонтажом, то провозились бы куда дольше». Доложившись, старший унтер Новиков убыл на танкер, который уже начал движение по направлению к входному створу гавани. Вертки и быстрые катера обошли его и выскочили за мол. В море их возьмут на буксир старшие товарищи, чтобы попусту не пережигать топливо. Трофейные корабли с призовой командой из Морпехов двинулись вслед за ним. Далее, прикрывая выход, эсминит с миноносцами. Стволы орудий развернуты в сторону города. Расчеты при них в готовности открыть огонь. Мало ли что взбредет на ум побежденным. Впрочем, положа руку на сердце, это всего лишь перестраховка. Не ожидал ничего подобного Борис. Да и горожане вывалили толпой на набережную и пристань, провожая захватчиков. У кого-то есть причина перекреститься, вознося хвалу Господу за легкое избавление. Кто-то проклинает за понесенные убытки. Другие так и вовсе смотрят с ненавистью. Далеко не все павшие при штурме форта сумели возродиться. Новик еще не успел выйти из гавани, как к нему подошел один из двух катеров, остававшихся в море для дозорной службы. «Господин лейтенант, множественные дымы с севера. Ссоев отправился глянуть поближе», — доложил Рыченкову унтер, командовавший катером. «В будущем ему светит стать офицером, но пока о мичманских погонах говорить рано». С одной стороны, не хватает образования, с другой, офицеры добровольного флота не могут быть вассалами. Ну и, наконец, у Бориса и без того траты на жалование зашкаливают. А тут еще и боевые. Словом, нет никаких причин для подобной поспешности. М да. Подумать же больше не о чем. А между тем, множественные дымы могут означать только одно. «Ну и что ты по этому поводу думаешь, Боря?» Поинтересовался Раченков привычному он штук видавший виды трубки. «А что тут думать? Расшевелили мы, похоже, уругвайцев», — ответил Борис. «Может и так. А может, просто конвой какой. Тогда, глядишь, еще кого прихватим. Подождем Олега, а там и определимся». М да. Хуже нет, чем ждать и догонять. Нужно что-то придумать, чтобы увеличить обзор. В идеале авиаразведка». Но тут у Бориса вряд ли что-то получится. Для этого нужно слишком много. Куда проще аэростат. Только связываться с водородом как-то не хотелось. А если попробовать тепловой? Ничего невозможного. Мало того, можно изготовить прямо здесь. Необходимые для этого мозги, ресурсы и производственная база имеются. Нужна только идея. Толчок. Из доклада вернувшегося с ССО, его следовало, что по их душу заявились серьезные силы. Крейсер второго ранга, новой постройки, два эсминца и шесть миноносцев. Если бы не «Альбатрос», повисший у команды Бориса на ногах гирями, то оторваться не составило бы труда. Но максимальный ход, на который был способен танкер, это 12 узлов. Впрочем, ситуация только казалась Аховой. На самом деле все не так уж и безнадежно. Или даже совсем не безнадежно. Скорее наоборот, очень походит на ловушку со стороны наемников. Будут силы противника больше, тогда совсем другое дело. Но при нынешнем раскладе... Да, крейсер второго ранга – это как минимум 120-мм орудия. Причем вполне вероятно, что начинка у снарядов уже не черный порох, а нормальная взрывчатка. Но было дело, Борис уже давал прикурить с таким же. Причем в первый раз с одной единственной пушкой и снарядами, начиненными порохом. А во второй – имея в бортовом залпе два орудия. Теперь же их четыре. На каждом его миноносце по две пушки дубинина, на носу и корме. Снаряды увеличенной мощности, масса которых подведена к нижней границе артефакта наводчик, и начинены они тротилом. Конечно, 200 граммов взрывчатки – это не бог весть какая мощь, но и не порох. Засыплет осколками палубу качественно. А еще наделает дыр в корпусах эсминцев и миноносцев, которые набраны из тонкой стали. В довесок к этому более чем серьезная подготовка орудийных расчетов, в особенности наводчиков, что вылилось в серьезную такую копеечку. Даже если повреждения, нанесенные кораблям, будут незначительными, есть шанс попросту смести всех с палубы потоком осколков. И уж тем более, если у уругвайцев не найдется защитных артефактов, что вполне вероятно. Это все еще новинка, и ценник у них кусается. Ну и, наконец, минные катера. Или, правильно все же будет сказать, торпедные. Дальность хода их грозного оружия невелика, всего-то чуть больше кабельтова. Но защита артефактов плюс высокая скорость и маневренность в купе с дымзавесой превращают их в опасных пираний, способных приблизиться вплотную и больно укусить. Ну или убить, тут уж как повезет. Так что нет, положение отряда Измайлова не безнадежное и тот, кто думает иначе, попросту не знает, на что он способен. Борис же вполне трезво оценивает свои возможности, как и остальные члены экипажа отряда. Поэтому на палубах, конечно же, поднялась суета. Вот только это была деловитая подготовка к схватке, а не зарождающаяся паника. «Сигнальчик, приказ по отряду. Призамы первой группе катеров отойти к Альпатросу и прикрывать его. Второй – распределиться между миноносами. «Сысоев!» — повысил голос Рыченков, окликая командира Садко. «Я Дрофей Тарасович!» — отозвался унтер. «Держись с другого борта! Мы пойдем на их крейсер, так что нормально получится!» «Слушаюсь!» Хитрость этого маневра заключалась в том, чтобы максимально использовать имеющиеся в их распоряжении защитные артефакты. Если катер находится на борту или на буксире, то его дополнительная защита не работала, но если он двигался рядом... Камуфляж и защитник работали штатно. Только одна деталь. Чтобы это сработало должным образом, снаряды противника должны иметь возможность добраться до катера. К примеру, в случае с «Новиком», при стрельбе по нему из малокалиберных пушек, от защиты Садко ему ничего не перепадет. Потому что они не способны пробить эсминец в оба борта, чтобы добраться до катера. Чего не сказать о 120-миллиметровых орудиях. Если нужно увеличить защиту от мелкого калибра и картечниц, то с его придется двигаться со стороны противника. Вот такие танцы с бубнами. Тот факт, что танкер с призами начал отходить, а эсминец с миноносцами выдвинулись навстречу противнику, у ругвайцев ничуть не смутил. Расправиться сначала с этими, а там и транспорт нагонят. «Сигнальщик! Приказ по отряду! По местам стоять! К бою изготовиться!» — распорядился Рыченков. «Слушаюсь, господин лейтенант!» — отозвался молодой матрос, тут же заработав шторками прожектора. По палубе разнесся свист боцманской дудки, которому начали вторить на миноносцах. С садко, шедшего в паре метров от борта Новика, также раздался свист Сысоев с самым серьезным видом выводил трель боевой тревоги, выдавливая из троих своих подчиненных улыбку. Дорофей Тарасович взирал на эту выходку, иронично склонив голову на бок. Мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. «Боря, слушай сюда», — приняв доклад о готовности к бою, заговорил Рыченков. «Отправляйся к кормовому орудию и становись за наводчика». Я тремя орудиями буду работать по крейсеру. На него же задействую и дальномеры. Твоя задача — пара эсминцев. Никто лучше тебя не управится с этим, даже если всеми четырьмя пушками станем палить по ним. А ты и без дальномера хорошо отстреляешься. Вообще-то мне нужно нарабатывать командирскую практику. Наработаешь еще. А сейчас лучше использовать твои таланты. Похлопал его по плечу старый моряк. Выглядело это как-то... По-отечески, что ли? Дорофей Тарасович был ниже чуть не на голову, да и сложением не выделялся, чего не сказать о статном и возмужавшем подопечном. Борис прошел к нижнему кормовому орудию, понаблюдал какое-то время за суетой возле него. Не хотелось отстранять штатного наводчика. Все же это обидно. Получается, что выказывают недоверие. Но Рыченков прав. Верный Яков замер неподалеку, мешать не станет, но и приглядит на всякий случай, а то мало ли. Его подопечному вечно не имется. Любит он хватать своим телом всякие осколки, а так, глядишь, и поспеет с аптечкой. «Ну что, Максим, позволишь мне твоего зверя использовать?» Тронув парнишку-наводчика за плечо, спросил Борис. «А? Ваш Богородие?» – вытянулся паренек, до этого деловито проверявший оптику. «Ну так как?» Кивая в сторону орудия, уточнил Борис. «Так точно, ваше благородие!» Голос вроде и не дрогнул, и всем видом показывает усердие и рвение в службе. Но именно это-то и указывает на то, что паренька подобное недоверие задевает за живое. Знает, насколько хорошо Измайлов управляется с пушкой. О втором таком наводчике слышать не приходилось. Но какое это имеет значение, если от орудия отстранили именно его?» «Ничего, братец, будут еще у тебя бои. Для того и готовим», – ободряюще похлопал его по плечу Борис. После чего подступился к орудию. Тем временем над кораблем послышался голос, усиленный медным рупором. Командир Плутонга, будучи на дальномерном мостике, выкрикивал направление и дистанцию до цели. Но, к удивлению орудийного расчета, Измайлов явно не довернул ствол до указанной цели – Тем временем русские миноносцы начали отворачивать влево, обходя противника по дуге. Уругвайцы среагировали на это, и шесть их миноносцев начали смещаться в сторону русских кораблей, препятствуя обходу крейсера и эсминцев. Ну и, как им казалось, отсекая противника от транспорта и новика. Борис навел орудие в головной эсминец. Зная размерение корабля, прикинул дистанцию. Определил направление, все так же навскидку взял упреждение и возвышение, мысленно прикидывая траекторию снаряда. Три орудия уже рявкнули, посылая свои гостинцы крейсеру, а Измайлов все еще принаравливался, пытаясь нащупать то самое ощущение единения с орудием. Казалось вот сейчас, еще немного, самую малость, но нечто незримое всякий раз ускользало, срываясь в самый последний момент». Отчаявшись почувствовать это, он активировал наводчика и, наконец, выстрелил. Тело орудия легнуло, откатившись по направляющим, а затем плавно вернулось обратно. «Снаряд», — привычно скомандовал Борис, — лязгнул замок, гулко и звонко брякнулась о палубу латунная гильза. Шорох нового снаряда, входящего в казённик, лязг закрывающегося замка. В стволе с легким толчком в правое плечо доложил замковый. Борис словно прикипел к панораме, продолжая сопровождать цель. Наконец снаряд упал, взметнув столб воды. Взрыватели чуткие, поэтому срабатывают даже от удара о воду. Оно и хорошо, его рассмотреть куда проще, чем всплеск упавшей болванки. Недолет. И скорость определил неверно, а вот с направлением движения эсминца полный порядок. Вынес упреждение чуть вперед, увеличил возвышение «выстрел», Пока расчет заряжает орудия, Измайлов продолжает следить за результатом, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. На то, что остальные орудия бьют как метроном и даже уже добились одного попадания. Что по Новику стреляют все три корабля и вокруг него постоянно возникают всплески. Только с пятым снарядом ему удалось таки попасть по головному эсминцу. Еще два выстрела, один из которых случился промахом, А потом на Бориса накатила та самая уверенность, когда он точно представлял, куда и как полетит снаряд. Эсминец, конечно, меньше крейсера и дистанция более шести с половиной тысяч метров, но... «Братцы, а теперь старайтесь как черти, заряжайте так быстро, как только можете!» Все так же, не отрываясь от прицела, задорно скомандовал он. Расчет едва поспевал за Борисом, который стрелял сразу по получении доклада Замкового. Измайлов умудрялся постоянно удерживать в воздухе по три снаряда, безошибочно внося правки в зависимости от маневра, оказавшегося под накрытием уругвайца. Мимо цели уходил только каждый третий выстрел, да и то из-за неумолимой статистики разброса. Вскоре на головном разгорелся пожар, и он отвернул, выходя из боя. Одну из труп разнесло в клочья прямым попаданием, и эсминец заволокло дымом. «Вообще-то не тот калибр, чтобы так-то навредить. Скорее всего, там случилось еще что-то». Борис перенес огонь на второй, и тут уж ему не пришлось приноравливаться. Он сходу взял противника под накрытие и уже вторым выстрелом добился попадания. Четвертый снаряд, наверное, угодил в минный аппарат, уж больно серьезно рвануло, далеко разметав обломки и куски обшивки корпуса». Ну что тут сказать, лучше уж гигроскопичный пероксилин с риском отсыреть, чем динамит, способный детонировать от неудачно прилетевшего осколка. Повреждения от поверхностного взрыва оказались более чем серьезными, но уругвайца это не убило. Он даже сохранил ход и управление, хотя и замедлился. Отвернувшись кормой, он поставил дымы и вскоре не только скрылся сам, но и сумел укрыть товарища, вышедшего из боя раньше». Борис тут же перенес огонь на крейсер и снова взял под накрытие первым же выстрелом. И даже добился попадания. А потом, как метроном, посылал в противника один снаряд за другим. При этом он неизменно попадал в цель, которая на этот раз была куда больше и менее маневренной. Борис настолько увлекся стрельбой, что только в самый последний момент увидел Садко, уже сблизившегося с крейсером для торпедной атаки. Противник по нему не стрелял, слишком частые попадания и беспрерывный визг осколков либо выкосили палубную команду и обслугу орудий, либо загнали в укрытие, так что катеру никто не мешал. Миг, и на его носу вспухло облачко порохового дыма, а через несколько секунд под правым бортом избитого, но все еще не получившего серьезных повреждений корабля, взметнулся огромный столб воды, доставший до клотика фокмачты». «Прекратить огонь!» – раздался голос Рыченкова, измененный медью рупора. В торе ему засвистела боцманская дудка, Борис вновь перевел взгляд на катер. Сысоев отходил по всем правилам, укрываясь за дымами, мало ли кто пальнет в спину. Садко слишком близко к подбитому кораблю, и его вполне могут обстрелять из винтовок или гатлингов. Взгляд в сторону дымовой завесы, поставленной одним из эсминцев – Как раз в этот момент в нее ворвались два катера из числа сопровождавших танкер. Какое-то время они отсутствовали, а затем появились, и практически одновременно с этим один за другим раздались два мощных взрыва. У сражающихся в стороне миноносцев дело также подходило к развязке. Два уругвайца потеряли ход и были атакованы катерами, которые прикрывали своим огнем русские миноносцы. Снаряды с успехом опустошали палубы кораблей, но не могли нанести сколь-нибудь существенного вреда. Единственное, что им удалось, это повредить дымовые трубы, в результате чего противник и потерял ход. Точку же в этом противостоянии поставили торпеды. «Жаль, до базы далеко», — встретил Бориса на мостике Роченков. «Можно было бы увезти призами на Бухсире». «Да ну его, возиться еще с этим старьем! Если бы не Альбатрос, то у них вообще никаких шансов догнать нас не было бы!» Удивляясь отсутствию Лога Победы, возразил Измайлов. «А кто тебе сказал, что мы так просто их отпустили бы? Не стоит быть чересчур рачительным и бережливым, Боря. Боевой опыт можно получить только в бою, и никак иначе. Так что дрались бы с ними в любом случае». При таком-то перевесе глупо было бы игнорировать. Тарафей Тарасович, а куда это мы? Только теперь, обратив внимание на курс Новика, поинтересовался Измайлов. Я же говорю, глупо отпускать добычу. Пусть волчата еще малость ее потреплют. Как с призами, твоя правда, возиться не особо хочется. Но отправить на дно сам Бог велел. Если уж дергать у рухвайцев за усы, то делать это нужно побольнее». Пусть будет им наука на будущее.